Изобразие! А на что существуют родственники? Пробовали искать потомков лейтенанта Ильина через департамент Герольдии, но, увы, а с могилой надо что-то делать. «Весьегонский уезд — это такая глушь! — отвечал император. Стоит ли там ставить и поддерживать памятник Ильину?» И ставить там, и следить за ним придется там, ибо пантеона для героев русской славы пока нет, а прах усопшего покоится в весьма живописной местности. Это же его отчие места. Скуп был Александр Третий, но все же расщедрился. Вот тысяча рублей, и больше не просите, не дам. Над могилой лейтенанта Ильина вырос памятник с надписью В «Воздаяние славных боевых подвигов при Чесме» в 1770 году. На гранях памятника были укреплены медальоны из черной бронзы, увеличенные копии медалей времен Чесмы, а вокруг надгробия расположились восемь чугунных пушек старинного образца, соединенных якорной цепью. Так что, если тебе, читатель, случится побывать в тех краях, и не будь удивлен, когда тропинка выведет из леса на кладбище, где угрюмо смотрят в притихшую даль старинные корабельные пушки, а меж ними тяжко провисают якорные цепи. Лейтенант Ильин потомству в пример. Такова стародавняя формула увековечения героев. Чесма была, и лейтенант Ильин тоже был